Глава 7. ЦОЛП – это центральный отдельный лагерный пункт. Отдельным его называли, поскольку начальник ЦОЛПа имел права, равные правам начальника отделения, включавшего в себя не одну, а целую группу колонн. По существу же ЦОЛП являлся управленческой колонной всего лагеря. Именно это и составляло особенность данного удивительного образования. В 1937-38 годах, как и урдомские женщины, нынешние управленцы пилили лес, укладывали шпалы, голыми руками в 40 мороз заливали цистерны нефтью, сдирая кожу с примерзавших к железу ладоней, при том же голоде и антисанитарии. Можно понять, чем в таких случаях для заключенного становилась работа по профессии или уровню образованности. Не имея никаких честолюбивых целей, послушной творческой воли, эти люди скидывали в общий котел экономики страны подчас гениальные идеи, проекты, технические изобретения. Иные рационализаторские предложения приносили не только лагерю, но и государству неисчислимую выгоду. Складывалась новая практика использования творческой одаренности, без авторства, анонимная национализация таких богатств как человеческий интеллект человеческий талант. украсив свой фасад одной из самых привлекательных формул человечества свобода равенства братства наше общество в середине XX века спасалось рабским лагерным трудом во всем объеме. Придуманные подпункты части статей уголовного кодекса обеспечивали государству бесперебойенный приток рабочей силы и узаконили безвозмездное присвоение интеллекта отверженных психиковольных, избежавших этой участи, легко примирилась с несмыканием между лозунгом вывеской и фактической несвободой, неравенством и уж поистине не братством. Лагерное начальство и в быту исправно, и на все лады пользовалось талантами зэков. Когда возникла необходимость срочно оперировать начальника Севжел Дорлага Семена Ивановича Шемину, подчиненных обуяла паника. «Надо немедленно отправлять в Москву, здесь некому делать операцию». «Есть кому?» – опроверг сам Шемина. «Есть Бернард Маркович Шаргель». За блестяще сделанную операцию одесскому хирургу позже скостили несколько месяцев срока. Взаимоотношения вольных и заключенных при более близком общении обретали нередко грытысковый характер. В зону случалось, приходил кто-то из ВОХРы, присматривая себе зэка. А ты, иногда вы, знаешь чего-нибудь такого про пятнадцатый съезд партии? Знаю чего-нибудь такого. Был на нем как делегат. Так напиши мне тут. Доклад я должен сделать на эту тему. Политические заключенные такие доклады писали как мемуары. А за зоной... Малограмотный вохровец, не вникая в смысл, по складам прочитывал на политзанятиях написанное. Тем не менее, граница между друзьями народа и его врагами оставалась неодолимым рубежом. По приезде на Цолб меня поражало все. Электрические огни поселка, которые просматривались из-за зоны, настоящая скамейка возле столовой, настоящий клуб. Более же всего поражали люди — непривычная вольготность в их самоощущении и поведении. Вокруг была масса интеллигентных лиц, совершенно удивительных женщин. Работа под крышей многим из них дала возможность сохранить осанку, походку и даже прически. У одной прямой пробор и узел волос сзади, у кого-то ровная челка и уложенная вокруг головы коса, лица моложавые, волосы чаще седые. В лагерных управленческих дубленках По Цолпу расхаживали поистине женщины-королевы. Любуйся, дивись, читай характеры и судьбы классов, прослоек и личностей. В бараке здесь замечали друг друга, слышали, могли ободрить словом, а то и вовсе перевернуть мышление и душу. Меня привезли на Цолп, когда Тек находился в поездке по трассе. Возвращение коллектива ждали со дня на день. Мне указали место в общем бараке, И к величайшему изумлению не погнали на работу. Утром, после разводки, дневальная ушла за водой, и в бараке осталась одна из цолповских женщин и я. Бледное северное солнышко робко коснулось щеки, сползло и задержалось на заправленных одеялах опустевшего барака. Запутавшаяся в собственных проблемах, я чувствовала себя до крайности подавленной. — Чего вы так убиваетесь? — спросила соседка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 Э, она моя. А Сколько людей погибло, скольких нет. Позже нас многое связало с бурной и жизнелюбивой Вандой Георгиевной Разумовской. Тогда она метала молнии, нещадно и жарко костила меня за сказанное. Возмущение этой жрицы огня было вдохновенным, искренним и не могло примириться с неправедным мировоззрением. 14 лет неволи не допускали этого. Сколько раз я говорила себе «нет, нет и нет, это жизнь не моя, настоящая жизнь начнется после освобождения, во всяком случае, с момента рождения ребенка». Выволочка от Ванды Георгиевны пошла на пользу, какой-то хлам в моей душе она подожгла. Как только Тек вернулся, меня из общего барака перевели в женский театральный отсек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 я читала перечитывала вбирала написанное несусветное причуда жизни этот листок бумаги расписка удостоверяющая мою причастность к ней я даже развеселилась твердила про себя гавронский невольский станиславский мицкевич петкевич скиский искеевич вич собственная фамилия не в списке на этап а среди действующих лиц и исполнителей Новая жизнь началась еще непонятно в чем заключавшихся застольных репетиций. Читали пьесу, затем по ролям, потом каждый должен был сказать, как понимает свой персонаж. За длинным, плохо оструганным столом против меня сидел режиссер с насмешливыми глазами. Он шутил, слегка поддевал, дразнил. Этот язык, похожий на половодье жизни, захватывал и притягивал. Праздничное настроение не покидало. Утром я поднималась, шла на репетицию с предощущением счастья, не понимая, откуда оно берется. На застольном периоде не задержались, вышли на площадку. «Тамарочка», — говорил Александр Осипович, «от того, что ко мне так обращались, в груди все таяло. Смотрите, она подбегает к мужу, увидела Хирина, поискала глазами зеркало, сняла шляпку, поправила прическу, вернулась к Шипучину». Каждую мизансцену он отрабатывал множество раз. Искал, подсказывал, придумывал, дополнял. Радостная атмосфера репетиции раскрепощала. Какой-то бес лихо и весело раскачивал качели. Александр Осипович едва успевал выговорить, чего хочет, чего ждет от меня, как я, зачарованная его подсказкой, отвечала переосмыслением реплики, движением. Откуда? Что? Почему? Вникать было некогда. Меня кружило несла неведомая сила. Вроде бы моя, но скорее сторонняя. Эх, чеховская Татьяна Алексеевна Шипучина, беззаботная, влюбленная в себя создание. Как она умудрилась сотворить такое с моей жизнью? Нет-нет, она ни на что не обращает внимания. Не останавливайтесь, поправлял режиссер. И я, она, выпархивала. Кланяются тебе мама и Катя. Василий Андреевич велел тебя поцеловать. Тетя прислала тебе банку варенья. Зина просила тебя поцеловать. Ах, если б ты знал, что было, что было, мне даже страшно рассказывать. Но я вижу по глазам, что ты мне не рад. Ну-ка еще раз вот это место. Я вижу по глазам, что ты мне не рад. Остановил меня как-то Александр Осипович. Я повторила. Сохраните эту затухающую интонацию. «Ты мне не рад?» — попросил он. Глядел с интересом, был, казалось, удивлен. «Да вы, моя дорогая, и Андровской не уступите». Похвала, как пьяный бродяга шумела в крови. слухом сверх сверхчутьем каждый день я ловила его поправки. «Продолжайте. Рассказывайте о себе, о себе. Вам не до юбилея, не до Мерчуткиной, не до Хирина!» Все то стремительное, неожиданное что происходило со мной в тот момент жизни, имело отношение к чему-то трансцендентному. Чудо, которое я так жадно ждала, явилось здесь. Его творил реальный человек Александр Осипович Гавронский. Я отлично понимала, он отойдет, и все во мне пожухнет, потускнеет. Король окажется голым. Понимала, хотя и не знала тогда о существовании такого человеческого свойства, как регенерирующий талант. Этим даром владел человек, которого мне тогда посчастливилось встретить. Никакой другой силе не удалось бы разомкнуть стиснувший меня после ареста обруч. Каждый, кто работал с Александром Осиповичем, узнавал счастье собственного возрождения. Но ведь еще три-четыре месяца и меня отправят в межок. Все это исчезнет. Пока же существовал грядущий день ожидания репетиции, Восторг перед режиссерской выдумкой, упоение тем, что я могу не обмануть его надежды. Рано утром 9 мая 1945 года чей-то громкий задержной крик «Подъем» буквально рассек сон. Все повскакали с мест. «Боже, что это?» «Война кончилась! Войне конец! Победа! Мир! Войны больше нет, братцы! Мир!» кричали, подхватывали уже не двое, не трое, а десять-двадцать человек. Обезумевшие от волнения люди выбегали в зону, в другие бараки, обнимали друг друга, трясли, рыдали. Творилось что-то бесконечно искреннее, прямодушное, сотрясающее до основания. Страшное, вопиющее кончилось. И как взрыв мысль нас выпустят, освободят. А как же иначе? В какой то будет форме? амнистия указ или просто отворят ворота зоны сразу завтра господи а эти то чего радуются контрики педали, артисты вырезали нас своими комментариями в охровце из общего счастья из общих слез И война сидела в каждом накладывала вето на то чтобы не отчается до конца война казалась несчастьем большим чем заключение горе было общим а в праздник нас не впустили. Надо было выламывать себя из общего, отпачковывать, погружаться в реальное понимание вещей. Отсидеть придется все сполна. И что потом будет, неизвестно. Это такая же правда, как то, что мамы Ирэночки не будет никогда, несмотря на конец войны. То, что на наших судьбах это никак не скажется, мы поняли очень скоро. Даже пересидчиков, в деле которых было написано задержаны до окончания войны, на волю не выпустили. Мы поняли. Заключенные иностранцы этого никак не могли уразуметь. Амнистия, между тем, была преподнесена народу. Государство освободило воров и убийц. От начальника политотдела поступил приказ директору ТЭКа создать хор. Упредив вопрос, а кто будет петь, он добавил –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 дирижировал Дмитрий Фемистоклевич Караяниди. Старые опытные лабухи, признав в нем богом данного им музыканта, безоговорочно подчинялись его вдохновенным рукам. Оркестр вообще казался особым государством, существовавшим по собственным законам. Здесь даже говорили на своем языке «хилять», «берлять», «башли», «чувиха». «Что это?» — то и дело спрашивали новички вроде меня. Едва начинал петь Макарий, брат известного солиста Большого театра Дмитрия Даниловича Головина, как репетиция превращалась в школу. Голос у Макария был красивый сильный, подводил слух. Не попадая в такт, он сердился на оркестр, выходил из себя. Оркестранты напротив оставались невозмутимыми, начинали все с изнова. И так до тех пор, пока не достигался унисон. Зато уж после окончания урока Тут умели так припечатать остроумной кличкой, что это оставалось за человеком навсегда. Поражало трудолюбие акробатов ТЭКа, их жесткий режим в питании, неутомимость и требовательность к себе. Более умелый старался обучить новичка элементам профессии. Атмосфера рабочего барака затягивала. В хлопотливости занятости была осмысленность и подкупающая душу бескорыстия. Вечерами нас выводили из зоны обслуживать вольнонаемных в Доме культуры и в клубе поселка. Небольшим успехом во время концертов пользовались наши солисты Сережа Аллилуев и Макарий Головин. Жены и дочери начальства кричали им «Браво!», мужья раздражались. Не однажды обоих ссылали на какую-нибудь рабочую колонну за шашни, в которых они бы и повинны куда меньше инициативных вольных дам. к чести дам. Они тут же бросались на выручку, попрашивали мужей вернуть артистов. Их возвращали. В лагерях не задавали друг другу вопроса, за что сидишь. Не спрашивали об этом и Макария. Между тем, имя Головиных связывалось с историей убийства жены Всеволода Мейрхольда, Зинаиды Райх. Рассказывали, как, сидя в ресторане, Дмитрий Головин вынул из кармана портсигар который кто-то из сидевших за столиком артистов опознал как принадлежавший семье Мейрхольдов. С этого будто и началось следствие. Большинство уже тогда считало версию придуманным и пущенным в жизнь измышлением, скрывающим политическую подоплеку. Работа, быт, общение в теке были сплавлены в единое целое. Поскольку жизнь проходила в разъездах и готовить приходилось самим, Продукты в виде сухого пайка выдавались на руки, питались группами. Меня пригласили в колхоз, состоявший из директора Ирухимовича, Макария Головина и хорошенькой Олечки к Готовили мы с Олечкой по очереди и справлялись с этим без труда. Сеня, Макарий и Оля после концерта в вольно-наемных клубах частенько приносили к столу дары, полученные от зрителей. То банку свиной тушенки то кулек яичного порошка. Олечка умудрилась как-то принести несколько картофелин. Мне за участие в хоре доставались букетики северных цветов. Макариха хохотал. «Травка полезна, ее и ешь». Дружили, увлекались. Не чужды были шутки. Если у кого-то подгорала каша или водой заливала ноты, все, бросив свои занятия, становились в очередь, и каждый из тридцати человек должен был с наигранным участием задать пострадавшему один и тот же вопрос. «Простите, у вас, кажется, что-то случилось?» И не дай бог, если виновнику изменяла выдержка или недоставала чувство юмора. Олечка пользовалась успехом у мужчин. Замечая, как при ее появлении вспыхивает Дмитрий Фемистоклевич, не ведая предначертаний будущего, я тоном старшей говорила. Ты только посмотри, Олечка, какой прекрасный, какой красивый человек к тебе неравнодушен. А ты? Олечка поверила мне. Что у вас общего с этой королевой влево? Спрашивали меня. А я видела воле иную суть. Усвоив с юности урок Лили и игнорировать молву, я также шла от обратного и взяла Олю под свою полную и безоговорочную защиту. Медленно но я все-таки становилась самой собой. По наряду в ТЭК из ордомского лазарета прибыл Симон, медбрат, игравший на скрипке. о урдоме он говорил немного и твердо стоял на своем. «Вы должны порвать с Филиппом». Филипп писал часто. О том, что я жду ребенка, кроме него не знала ни одна душа. Разобраться в сложившейся ситуации я должна была сама. Голова шла кругом. На Цолпе я открывала мир необычайно ярких людей и судеб. Театр Кукол, как и ТЭК, обслуживал все колонны «Севжелдорлага». То обстоятельство, что оба театра одновременно находились на Цолпе и готовили новые программы, было чистой случайностью. Но именно ей я обязана знакомством с теми, чья дружба стала одной из главных ценностей жизни. Александр Осипович был чрезвычайно увлечен работой Тамары Цулукидзе над сказкой Андерсона «Соловей». И, как мне казалось, Тамарой Григорьевной тоже. «Вы еще не видели театр кукол? Непременно зайдите. Сегодня генеральная», — сказал мне Александр Осипович. На сцене стояла ширма, расписанная китайцем Шанем. В черном бархатном платье, в лодочках, на высоких каблуках вышла и встала перед ширмой Заслуженная артистка Грузии Тамара Цулукидзе. Слегка растянутая речь, скупой изящный жест, она была неотразима. Берия был лично причастен к расстрелу ее мужа, знаменитого грузинского режиссера Александра Васильевича Сандро Ахметели. Тамара Григорьевна была приговорена к десяти годам строгой изоляции. Она рассказывала, как беззастенчиво резвились Сталкивая друг друга со стульев, животно здоровые семеро следователей, перед тем, как зачитать ей это обвинение. «Вы были чем-то», — внушал ей один из них, — «а теперь вы ничто!» И, стремясь показать свою образованность, спросил, «А вы чего-то играли в «на дне»?» Да, она была чем-то. Любимой и любящей женой Ахметели, нежной матерью их сына Сандрика, обожаемой на родине актрисой. Год Тамара просидела в одиночке Ярославской тюрьмы. Затем этапы, лагеря и СЖДЛ. Посмотрев на Цулпе спектакль, более всего я удивилась самому факту существования такого театра кукол. Через много лет Тамара вспоминала, как на туберкулезной колонне протока, где она работала медсестрой, хирург Трофименко, Подхватив пришедшую ей в голову идею создания театра кукол, соорудил из куска дерева головку мальчугана. Обрывки шерстяных ниток стали волосами, пуговицы — глазами. Новорожденного нарекли Степкой. Посадили его в квч на шкаф. Детей не видели много лет, а тут вдруг среди тусклого серого эта озорная лукавая Степкина мордочка, и глаз от него никак не отвести. Тамара Григорьевна написала текст. Композитор В.А. Досманов сочинил музыку, сделали выгородку, о программе узнали в управлении лагеря, вызвали на просмотр. К этому событию мать Тамары из Тбилиси поспешила шить дочери бархатное платье и прислать туфли. Начальнику лагеря с и Шимине куклы и театр понравились. Он приказал набрать нужных людей и создать для детей представления. Наши дети, то есть дети вольнонаемных, растут хулиганами, нет никаких развлечений, будете обслуживать их и попутно лагерных детей. Так кукольный театр перебазировался в княж погост Друг Александра Осиповича, детская писательница Нина Владимировна Гернет, незамедлительно откликнулась на его просьбу помочь с репертуаром и прислала в лагерь не только свои пьесы и пособия «Как делать куклы», но и посылку с бисером, лускутками бархата и шелка, клеем и блестками. Дети вольнонаемных с нетерпением ждали приезда театра кукол. Но надо иметь хорошо развитое воображение, чтобы представить, чем стал этот театр для детей заключенных. Ведь лагерные дети не знали, что такое воля, никогда не видели ни коровы, ни курицы, ни ромашек в поле знали только одних собак, охранявших зону извне. Поэтому, когда в спектакле «Кошкин дом» на сцене появилась собака, дети так дружно зарыдали, что успокоить их оказалось невозможно. Действие пришлось остановить. А после спектакля «Соловей» к Тамаре подошел мальчик и от пяти робко дотронулся пальчиком до ее платья, и когда она наклонилась спросить «Ты что, малыш?», он, подняв глаза, затаенно и тихо произнес «Тетя, я тебя люблю!» От ее рассказа что-то хватало за горло. Ребенку было неважно, как зовут тетю и кто она такая. Он просто почувствовал, что неказистая певчая птичка в нем что-то растревожила, пробудила душу. В углу нашего барачного отсека топилась печь. На ней готовили, возле нее грелись. Отрешенно глядя на огонь... На кочке дров там подолгу сидела Коминтерновка, чешская коммунистка Елена Густавовна Фришер, в чью обязанность входила шить кукольное туловище. «Меня зовут Хелла», — поправляла она того, кто величал ее по имени и отчеству. Хелла сильно смягчала твердой согласной и, наоборот, твердо произносила мягкие. Всю жизнь она и потом вместо «вокзал» говорила «вокзаль», а кисель у нее превращался в кисел. Внешность ее поражала. Вьющиеся черные волосы смотрелись беспорядочной, плохо расчесанной копной. Черты лица, как и весь облик, принадлежали иной культуре и другим, казалось, историческим временам. Она будто сошла с рельефа средневековых монет. В ее удивительных черных глазах полыхала неуемность. у у, -у да она раз пять или шесть пыталась с собой покончить!» говорили женщины. «Когда нас сюда везли пароходом, бросилась за борт в реку. Еле-еле спасли ее». Иногда она рассказывала сказки, похожие на быль, а порой действительные истории, казавшиеся вымыслом. Ее собственная история канонична. Коминтерн. В 1937 году супругов Фришер арестовали. Мужу – расстрел. Хелле – десятилетний срок лагерей наверное, любопытство друг к другу сблизило нас с хелой в дальнейшем, несмотря на разницу в возрасте и несходство характеров. Внешне театральный отсек женского барака жил относительно спокойной дружной жизнью. Никто себя не навязывал другим. Но среди населявших отсек женщин беспрерывно что-то происходило. Однажды утром скромная тихая хава продолжала спать, когда все были уже на ногах. Голова ее странно свисала с подушки. «Хава, проснись!» — стал ее тормошить Мира Гальперн. «Хава! Хава!» Из-под подушки выпала записка. «В моей смерти прошу никого не винить». Побежали за врачом. О мотивах поступка мы смутно догадывались. После выхода из лазарета Хава оставалась такой же молчаливой и закрытой для всех. Лишь много времени спустя нам суждено было узнать у какого пронзительно талантливого человека могла тогда прерваться жизнь. Короб женских тел был похож на чан, о края которой билась лава самых разнообразных страстей, историй и безвыходности. В 1945 году из Германии приходили целые составы с трофеями. Лагерное начальство делило между собой тюки, тканей одежду и прочее. По велениям начальника политотдела Н.В. Штанько кое-что выдали нашему теку и Театру кукол. Для роли в чеховской пьесе мне сшили длинные дополуплатья. Стянув в себя потрепанную гимнастерку, я примерила шелковое великолепие. Себя, одетую по моде начала века, не узнала. Захлестнуло мучительно молодое чувство жизни. Старожилы говорили, что пройти у публики на ЦОЛПе Ничуть не легче, чем в театральной Москве. Здесь были завсегдаты МХАТа, театров Мейрхольда и Таирова. Наступил день сдачи новой программы и премьеры юбилея. Будто сквозь горячку слышал я шум заполнявшегося зала. Вот объявили юбилей, перечислили фамилии исполнителей, открылся занавес и начался спектакль. И вот уже реплика на выход «Ба, легка на помине!» Меня словно столкнули в пропасть. Милый соскучился, здоров, а я еще дома не была, с вокзала прямо сюда. Обостренным слухом я уловила шумок одобрения зала. Он дал дыхание. Смех еще больше ободрил. Невзирая ни на какие приготовления к юбилею банка, Мерчуткина, как заведенная, требовала у помпезного шипучина 24 рубля 36 копеек. Татьяна Алексеевна молола свое. В отчаянной погоне за дамами у бухгалтера Хирина рассыпались счеты. Игнорируя свалку, депутация зачитывала юбилейный адрес. Режиссерской изобретательности не было конца. Александр Осипович угадал острую, едва ли не детскую потребность смехи у людей, находящихся столько лет за проволокой. Но не только. Он решал юбилей как еретический фарс антосмогорическое нагромождение глупости беспечности тупого безмозглого напора идут и дутой фальши образовыло отнюдь не безобидный абсурд ситуации легкомыслие и надменность которыми люди так охотно и бездумно жонглируют по мысли режиссера оборачиваются порой бедами общества. зрители подолгу и охотно смеялись юбилей был принят успех громкий и безусловный поздравляли и меня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 Александр Осипович протянул мне с наигранной галантностью огрызочек бумаги. Это вам-с, гнусный стешок Плюшки. Пылок директор и даже без меры ласково светятся глазки у зама. Юбилей — это только начало карьеры чаловливой лукавой и опытной дамы. Как сумею грядущего факты учесть я, если плюшка, к тому же, великая бестия? Оказалось, что это еще и окра стих. Вместо того, чтобы рассмеяться, я страшно расстроилась. Из-за плюшки, намекнул на полноту, и особенно из-за опытной дамы и бестии. Неужели так меня видит учитель? Вот уж не ожидала. А мне так необходимо быть принятой им по существу. Надо сказать, что в ту пору я пребывала в атмосфере почтительной и возвышенной влюбленности. Писем, объяснений, Знаков внимания, как и ревнивых карикатур, было сверх меры. После премьеры юбилея ко мне подошел один из управленческих работников, Илья Евсеевич. «Палата лордов в честь вашего дебюта дает сегодня обед». Палаты лордов на Цолпе именовали отгороженную на пять человек часть барака, в которой жили заключенные управленческие завы и замы. Каждый человек представлялся мне тогда Не загадкой, как стало казаться позже, а осуществленным решением некоего замысла, воспринимался как нечто завершенное, особенное и единичное. Во всяком случае, трое из лордов таковыми и остались для меня на всю жизнь. Чрезвычайно сдержанный и умный Борис Маркович кагнер знаток литературы и театра в управлении лагеря, заведовал плановым отделом. По слухам, он был и оставался убежденным троцкистом.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 Илья Евсеевич на воле занимался журналистикой. В лагере состоял в должности заместителя начальника финансового отдела управления СЖДЛ. Он дружил с Ольгой Викторовной Третьяковой. Именно через нее мы узнали о существовании друг друга. Она сумела так заинтересовать его мною, что он стал добиваться командировки в Урдому. Приехал туда на следующий день после того, как меня увезли на штрафную колонну. Это еще больше подогрело его интерес. Едва я появилась на цолпе, как, прошелестев выношенным едва не до подкладки кожаным пальто, Илья Евсеевич прошагал в кабину дирекции ТЭКа просить познакомить нас. Вечерами он частенько заходил в ТЭК на огонек, из-под роговых очков смотрели молодые, добрые и более чем печальные глаза. Он влюбился. Безудержно, пылко. Каждое утро перед окном нашего барака возникала фигура долговязого дневального палаты лордов. Мне вручалось или письмо, или поэма. И вот обед в честь премьеры, которая превратилась над Цолпе в событие. В рабочем театральном бараке все стремились задержаться допоздна. Одни надеялись на партию в шахматы, другие хотели просто поговорить, Я жадно слушала рассказы Александра Осиповича. Он вспоминал великого итальянского трагика Маисси. Помнил до мелочей его игру в роли Освальда в привидениях Ибсена. Заразительно описывал рождение танца Айсудоры Дункан. Владел умением так увести из лагерной зоны в Мхатовский вишневый сад, что я теряла представление о сне и яви, их раздельной сути. Но врежённый час открывалась дверь ходил хромой старший надзиратель Сергеев, обводил всех строгими стальными глазами и пресекал беседы коротким словом «отбой». Мы обязаны были разойтись под свои крыши. Я написала Филиппу об успехе юбилея, о том, что встретила здесь замечательного режиссера Александра Осиповича Гавронского, подарившего мне счастливое, привольное сценическое существование. Филипп, не на шутку перепугался и забеспокоился. Могу только догадываться, что ему пришлось преодолеть, чтобы очутиться над солпе Он был непривычно мягок и внимателен. Главный, тревоживший его вопрос был, не раздумала ли я. Тек не повлиял, не изменил моего решения иметь ребенка? «Нет», — ответила я. «В уверенности, что с рождением ребенка только и начнется та моя особенная жизнь», которое меня установят в этом мире, было что-то непререкаемое, похожее на высшее повеление. Филипп успокоился, говорил, что верит мне во всем, и неожиданно настойчиво стал просить, познакомь меня с Александром Осиповичем. Даже при том, что Александр Осипович многое к тому времени знал о Филиппе, я не решалась подойти и сказать, вы не могли бы, я хотела бы вас познакомить но Филипп не отступал, просил. Несопоставимость, несхожесть этих двух людей представала передо мной во всей своей очевидности, пугала. Но я решилась. Они с любопытством смотрели друг на друга. После ухода Александра Осиповича Филипп с несвойственной ему потерянностью сказал, «Он отнимет тебя у меня». Горечь не содержала ни капли мужской ревности значит, он все понял верно. Что же скажет Александр Осипович? Меня не покидало чувство крайней неловкости перед ним, боязнь услышать слова неприятия. Вечером, закончив с кем-то разговор, он повернулся ко мне. Ну что ж, он очень мил, Тамарочка. Я через паузу добавил. И трогателен. Потому насколько ни одно, ни другое определение не подходило к Филиппу, я поняла, что худшее из сбылось. Александру Осиповичу он категорически не понравился. Или, сдерживаясь, чтобы не выдать огорчения, я пыталась отыскать какое-то объяснение его характеристикам Филиппа. Трогателен. А вдруг он и впрямь уловил ту самую беспомощность в этом энергичном деловом человеке, на которую, по сути, я и отозвалась? Ведь это есть в нем. К тому же он был в этот раз так растерян, Когда я поднялась, чтобы уйти, Александр Осипович задержал меня. Рисуя на клочке бумаги чей-то профиль, он, не поднимая головы, сказал, «Знаете, Тамарочка, я очень благодарен этому человеку, ведь он вас фактически спас. Этого никуда не денешь». Я замерла. Благодарен за меня? И это сказал он, насмешливый, язвительный. Понять и увязать все в сознании было нелегко. Начальство СЖДЛ казалось единым кланом, но у каждого была своя предыстория. Начальник политотдела, высокий и красивый здоровяк Штанько, был выдвиженцем, жил в свое удовольствие. Опекал ТЭК и театр кукол. Но в искусстве ровным счетом ничего не смыслил, Его курьезные высказывания были благодатной почвой для сочинения анекдотов. Первым его заместителем был Павел Васильевич Баженов по специальности инженер-путеец. По партийной линии его направили на строительство Северной железной дороги и уже на месте переназначили на работу в политотдел. Начальник же всего СЖДЛ Семен Иванович Шемина слыл и у работников управления, и у заобразованного и хорошего человека, умевшего во всех видеть людей. Назначение на эту должность означало для него ссылку. В 1937 году была арестована его жена Полька, и он от нее не отказался. До этого Шемина был военпредом Советского Союза в Чехословакии. Говорили, что если бы не письмо Шемине, народного артиста СССР Николая Константиновича Черкасова, Александра Осиповича давно бы отправили на общие работы. Письмо такое в действительности существовало. В те времена подобные факты становились событием чрезвычайным, светом в окне. Сколько детей, мужей и жен присылали тогда отказы от своих родных, чтобы там, где-то, в далеких городах, не оказаться уволенными с работы или не остаться без ученых степеней. А здесь... Знаменитый народный артист хлопочет за знакомого режиссера. Кто-то даже вызубрил письмо наизусть, передал по цепочке остальным. В вашем лагере находится один из видных деятелей театра и кино А. О. Гавронский. Прошу сделать все возможное для благоприятных условий его работы и жизни. Закончив срок, этот талантливый режиссер должен еще долго трудиться на благо нашего искусства. Через много лет, в один из своих приездов в Ленинград, оказавшись во Дворце искусств, я увидела Черкасова и подошла к нему. «Разрешите сказать вам несколько слов, Николай Константинович?» Черкасов взял меня под руку, подвел к дивану, усадил, сел рядом. Он уже тогда был очень болен, шумно и трудно дышал. «Хочется поблагодарить вас за письмо об Александре Осиповиче Гавронском, начальнику СЖДЛ. Черкасов оживился. Было такое. Было, писал. А что, помогло? Неужели помогло? Не думал, не предполагал, но писал. Я сказал что помогло. И не только Александру Осиповичу, но и всем нам, кто знал, что такое письмо пришло в лагерь. «Спасибо, спасибо», — несколько раз повторил Черкасов. «Честно говоря, мало надеялся, что поможет». Пока начальником лагеря оставался Шемина, Александр Осипович был некоторым образом под защитой. Однако истинным хозяином в лагере являлся все-таки третий отдел. Александр Осипович и здесь, в зоне, не оставлял своих занятий математикой и философией. Из барака, где он жил, однажды за мной прибежал человек. «Александру Осиповичу плохо, просил позвать вас». Меня охватило такое смятение, что я утратила способность что-либо соображать. В длинном мужском бараке койки были притиснуты одна к другой, но в двух местах посвободнее обозначалось что-то вроде дощатых перегородок. За одной из них ютился топчан Александра Осиповича. Тут же из пары досок было сколочено подобие письменного стола. Александр Осипович лежал с закрытыми глазами. Вокруг топчина валялись Клочки бумаги. Был обыск. Забрали все, что он писал, — объяснил сосед. Александр Осипович приоткрыл глаза, мутные от душевной боли. — Да, все унесли. — Отняли, — сказал он раздельно и снова прикрыл веки. — Что сделать? Что сказать? Теперь знают Тогда не нашлась. Просто сидела возле него в чужом многонаселленном бараке присутствуя при чем то вопищем в тюрьме на лесных колоннах так называемые шмоны производились постоянно отбирали запрещенные предметы это было другое ограбление воровство безвозвратно отбиралось то что производило на свет духовная природа человека когда позже александр осипович сформулировал позицию человека по отношению к боли как много надо сил, чтобы перенести свое бессилие. Я неизменно вспоминала тот серый день, барак, его полубредовое состояние, непостижимый для меня способ одоления боли.